«Я, если позволите, осмелился проверить по сигнатурам, ваше сиятельство», — сказал пожилой мастер-артефактор с усталыми и выцветшими от возраста глазами. Ему не меньше 90 лет было, уж точно. «Но, мастер Глаускас, это же противозаконно!» — сделала страшные глаза Мария. «Вы...» «Если вам будет угодно, ваше сиятельство, вы можете написать по этому поводу заявление на несчастного старика». Горестно вздохнул артефактор. Понятное дело, что горесть была наигранной. Причем актерских талантов у мастера Глаускоса совсем не наблюдалось. Но «Я продолжу, если позволить». «Это определенно работа Штольца». «Признаюсь». Мне и сканер сигнатур не потребовался бы, потому что такие вещи делают немногие. А так хорошо, так и вообще единицы. Запретное знание. — То есть это запрещенный артефакт? — удивилась Воронцова. — Кровомантия? Нет — Нет-нет, ваше сиятельство. Побойтеся Иисуса. Будь здесь кровомантия замешана, штольцы бы давно забрали вежливые и холодные люди из Петербурга. «Или где нынче тайная канцелярия базируется?» «Кровоманты в России, матушки, под запретом. Да пусть свет вечно освещает путь его императорского величества». Старик приложил руку к сердцу, выждал паузу. «Нет, под запретным знанием я подразумевал, недоступное обычным артефакторам, секретами семьи. Штольца всегда...» умели вплести гадость в, казалось бы, простое заклинание. Таланты, каких и не сыщешь нынче. «Где бы мне его отыскать?» — вкратчиво поинтересовался я. «Не подскажу, молодой человек, не подскажу. Раньше он в Пскове обретался, там злачных мест больше. Где сейчас, не представляю. Может, в Москве уже, а то и в самом Петербурге». Мастер хорошего уровня, может себе позволить. Откуда у вас это, юноша? Хороший человек подарил. Хорошие люди такое не дарят. Это весьма сложная комбинация вложенного заклинания, срабатывающего на изменения в энергетическом контуре, а также на мысленную команду владельца. Индивидуальная настройка нужна. Не знаю для чего. Уж только этот оберег заказывали, но человека, который, как я понимаю, уже мертв, артефактор я видел лично, иначе бы не смог связать амулет и контур. Вот оно как. «Вы, если позволите, и стали причиной использования этого оберега, верно?» предположил хитро улыбающийся старик. «Я снял это с человека, который хотел меня убить». И это точно был не продавец цветов или же волшебная фея сладостей. «Сочувствую, молодой человек. Жизнь жестока», — равнодушно цокнул языком мастера Глаускас. «Я, если позволите, хотел бы отметить, что такие обереги заказывают обычно для личной гвардии, для людей проверенных или же представителей различных европейских сект. Потому что должен быть, если позволите...» Личный интерес владельца оберега, чтобы его полноценно использовать. Тому, кто не готов умереть за хозяина или же за идею, подобные амулеты — это как банальнейшая цепочка на шее. Захотел — снял, захотел — надел. Старик блаженно улыбался, но глаза смотрели живо с китринкой. «Вы встретили человека, который обладал сильной волей?» и личной привязанностью к тому чьими делами вы неосторожно, если позволите интересовались это был бандит мастер иглаускос заметил я господин штольц так неизбирателен в выборе заказчик я думал что у криминального мира свои мастера подполье все дела а тут человек с именем и вот такие вот заказчики господин штольц из эмигрировавших немцев юноша его отец сбежал в россию незадолго до германо-испанской войны. В школах еще преподают мадридскую вечерю, кстати. Что-то такое в учебниках было про резню немцев в Мадриде, но сейчас экскурс в историю меня мало интересовал, поэтому на вопрос я ответил терпеливым вопросом. Национальность господина Штольца как-то связана с его связями в преступном мире? — Конечно же! — воскликнул старик. — Немцы не слишком-то избалованы принципами. За деньги любой каприз. Особенно обрусевшие немцы, которым, давайте будем честны, матушка Россия дает много, но и требует гораздо больше, чем от своих родных сынов. Львиная доля должностей для выходцев из Европы закрыта, а жить на что-то надо. Поэтому, видишь немца, знай, что в его окружении где-то есть люди, с которыми лучше дел не вести. Он пошамкал губами. «Но не вздумайте пытаться давить на мастера Штольца законом. Уверяю вас, не выйдет. Ведь мастер-оружейник не в ответе за поступки тех, кто взял в руки его творение. Вы же понимаете, даже если у него в приемной в очереди стоит весь криминальный мир региона, артефактор отвечает лишь за то, что он делает, а никому». Мастер Иглаускос снова хитро улыбнулся и вкратчиво с легкой иронией добавил. — И в подобных гарантах лояльности, как вы принесли, ничего запрещенного нет. Российская империя тщательно бдит за тем, чтобы у каждого было право, если позволите, на смерть и свободный ее выбор. Эки вы мастер-артефактор Жук. — Премного вам благодарен, мастер Глаускос. «Один вопрос, важный. А как вообще зовут этого вашего Штольца?» «Генрих. Да-да. Генрих. Генрих Олофович. У меня хорошая память на имена». «Итак, Генрих Олофович Штольц. Нам срочно надо познакомиться». «Спасибо вам, мастер Иглаускас. Сердечно поблагодарил артефактора Мария Воронцова. Вы очень нам помогли». «Эглаускасы всегда были верны Воронцовым, Машенька. Всегда!» — прижал старик руку к груди. «И мы всегда это ценили», — великодушно заметила графиня. Эглаускас качнул головой, пряча горькую полуулыбку, которую определенно Мария не заметила. «Хм, интересно». «Илья», — девушка обратилась ко мне, — «мы закончили? Может быть, у вас есть еще вопросы? Прошу вас, не стесняйтесь» это самое малое что мы можем сделать для освободителя пушкинских гор ваш бой с бароном свиридовым изменил все о, -о, о оживился старик вы стала быть тот самый юноша он выглядел пораженным я слегка кивнул хотя и пожинал чужие лавры все же будем честными если бы не княгиня то бой бы совсем не так закончился с другой стороны, если бы не я, то и княгини тут бы не было. Но этот путь причинно-следственных поисков можно продолжать до сотворения времен. Гораздо интереснее была реакция артефактора. «Вы, если позволите, так молоды?» — продолжил тот. «И так не похоже на человека, способного на такую победу. Простите, не связана ли ваша история с оберегом и дело этого подонка?» «Напрямую связано», — признался я. «В таком случае подождите, пожалуйста, минуточку». Старик торопливо захромал в дальний конец мастерской, где скрылся за дверью. Мы с графиней обменялись удивленными взглядами. «Он же вернется?» — уточнил я. «Ну, может, он всегда так прощается, откуда мне знать». «Конечно. Андрей Альгердасович — человек ответственный. Илья, у Генриха Олофовича. Когда-то была мастерская в Пскове, как и говорил мастер Глаускос, Я могу попытаться отыскать его следы, если хотите. Был бы премного благодарен. Очень мне бы хотелось с ним пообщаться. Дверь распахнулась, взволнованный артефактор торопливо шагал к нам, сжимая в руках деревянный ящичек. Примите это в знак признательности. И с благодарностью за содеянное, если позволите. Старик уже не улыбался хитро. Теперь он держался с уважением. Мария смотрела на мастера с изумлением. «Благодарю. Я принял деревянный ящик, внутри которого что-то перекатилось. Но не стоит, я же не для награды. Моя семья лишилась родового попястия из оборона Сверидова. Золотая зона, пятнадцать лет назад. Не повезло. Быть она ниже рангом, может быть, все сложилось бы совсем не так. Мой брат в ней погиб». Глаза игла ускоса повлажнели. Когда пришло время красного уровня, демоноборцы Свиридова наконец-то занялись тем прорывом, если позволить. И барон потерял целую группу. Группу профессиональных воителей с демонами. Эх, Томас, если бы ты знал, что даже такие умудренные борцы зонами нашли свою смерть на нашей земле. Пошел бы. Он тяжело вздохнул. Да, думаю, пошел бы. Старик встрепенулся, возвращаясь к облику мудрого хитреца. «Тот день стал черным для пушкинских гор. Представители пяти знатных родов пали в том сражении. Ваш двоюродный дядя Мари был среди них». «Ах, Андрей Альгердасович», — всплеснула руками Мария, — «я не знала ничего об этом. Папенька не рассказывала об этом. Вы столько лет служили нам. Как же так? Почему папенька не...» «Вы меня простите, но мне нужно идти», — улыбнулся и мастер-артефактор и похромал прочь. Воронцова выглядела ошеломлённый. «А что это?» — я потряс ящичком, окликнув мастера. «Я делала это для себя. Когда-то давно», — обернулся тот. «Мечтал, что когда-нибудь наберусь смелости и сам встречу с Веридова. Теперь же оно мне не нужно». Я нагнал артефактора, оставив потерянную графиню позади, тихо спросил. «Это что-то смертельное?» Глаза старика все еще были мокрыми от слез. «Это сжигатель дара», — сказал он. «Я, если позволите, уверен, что вам он пригодится. Просто разбейте его рядом с одаренным, и все будет кончено. Он никогда не восстановится». «Все, кто будет в радиусе двух метров навсегда...» Лишаться способностей. Вот оно как. Ничего себе. Я слышал про такие вещи, но... Мне казалось, это легенды. В нем десять лет моей ненависти и пять лет трусости. Удачи вам, юноша. Она вам пригодится. Я не собирался так просто отпускать внезапно благосклонного артефактора. Ибо надо ковать железо, пока волк в лес смотрит. Или... Как там звучат человеческие поговорки? «Простите, я понизил голос еще больше. На трупе я нашел кое-что еще. И, по-моему, это кровоманский оберег. Вы не могли бы...» «Юноша, выбросите и забудьте. Дороги, школы, крови всегда ведут в тупик», — резко посуровил старик. «Знаю, но я должен понимать, чего мне ждать от владельцев подобного. Где один, там и второй. Я должен быть готов, когда они явятся в следующий раз». Попытался я, хотя было очевидно, что благосклонное отношение Альгердасовича закончилось на сжигателе дара. «Нет». Взгляд артефактора был тверд. «При всем моем уважении. Я не стану даже смотреть на эту скверную, уж тем более пытаться понять его суть. На вашем месте следует сдать находку в тайную канцелярию. Я же, если позволите, сделаю вид, что не слышал о вашей находке. Желаю вам победы в вашей войне. Буду искренне печален когда услышу о вашей гибели». «Если...» — поправил его я. «Что?» — нахмурился старик. «Если...» — услышите, а никогда услышите. У меня в планах пока смерть не значится. «Вы так молоды!» — смягчился Андрей Эльгердасович. «Пусть Христос будет рядом с вами. А теперь, если позволите, я пойду». Я вернулся к Марии, которая деликатно позволила нам с артефактором договорить. «Невероятно!» — сказала она растерянно. «Но почему папенька не помог мастеру Глаускосу тогда? Почему не заступился? Мне так стыдно!» Я не знал ответа и деликатно промолчал. Хотя и мог предположить, что давний грешок графа и отвергнутое предложение руки от княжича как-то связаны. Видимо, старший Воронцов совершенно точно просто так ничего не делал. Странно, что его род вообще оказал мне и Андрею поддержку снаряжением, с таким подходом к жизни. Но, надо сказать, граф не ошибся. Чуйка. Люди с чуйкой многого добиваются. Мы вместе вышли на улицу и остановились у машины. Графиня была печальна и явно не настроена на разговоры. И славно. У меня их сегодня и так уж будет слишком много. Вон, как раз успеваю на встречу с Гордеевым. Даже с запасом. Так, какой итог моей поездки? Ниточка добека, пусть и призрачная, есть. Неожиданный подарок от мастера-артефактора, есть. Краснодарский чай, прекрасное знакомство. Со всех сторон плодотворный день. «Передавайте привет Андрею», — сказала она, когда я садился в машину. «Обязательно, Мария. Уверен, он будет счастлив. И я попытаюсь ему намекнуть на вашу идею». Лицо девушки посветлело. «Спасибо. Просто...» «Если я ему это скажу, он подумает, что я пытаюсь его учить. А вы знаете, какой он гордый?» «Знаю», — улыбнулся я и нырнул в салон. Хлопнул дверью. «А еще я знаю, как учат кого-то через кого-то. Женихов там через его друзей, сыновей через папиник. Не брешите, собаки, не мое это дело. Таким, как Обухов, нужны такие, как Воронцова, Они не просто так друг друга выбирают». Машина завелась с первого поворота ключа и я двинулся в сторону Пушкинских гор. Боялся ли я того, что город кишит агентами Бека? Нет, не боялся. Даже скорее надеялся, что кто-то мне да попадется. Сейчас я был готов к атаке больше, чем вчера, и таких вот амулетов вряд ли у убийц много. Дорогая вещь, раз индивидуальная привязка. Или же... Я нахмурился, припоминая, и через пару секунд выругался. Точно же... Такой же амулет был и у водителя грузовика, но тот наемник помирал самостоятельно, без помощи чужой магии. На шее же болталось у него что-то. И двое бойцов на площадке тоже погибли без прямого магического вмешательства. Теоретически, у обоих такая игрушка могла быть. Сожженного Лизой снайпера я не проверял, да и вряд ли там что уцелело. Будем считать, что у двоих точно было по оберегу. Возможно, это совпадение, но больше вероятность, что вся группа была ими экипирована. Просто с точки зрения логики, нет ведь смысла делать подобный амулет для пары бойцов, когда хочешь, чтобы твои люди не болтали лишнего. У него ж суть такая, убить носителя, если его жизнь несет для господина риски. Так что если начал делать такие обереги, то делай хорошо до конца. Обеспечь необходимым всю команду, иначе это просто перевод денежных средств и избыточные трудозатраты. Андрей Альгердасович сказал, что такие обереги дают только максимально лояльным людям. Могло ли мне так повести, что я сложил пятерых элитных бойцов Бека? Вряд ли. Скорее всего, их сильно больше. И все преданы хозяину. Интересненько будет. Мне определенно нужно найти Штольца. Артефактор совершенно точно знает о людях Бека больше прочих, а значит, я смогу выйти на этого славного человека». Человека, которого сам Свиридов боялся так, что предпочел поставить себя вне закона, а не расстраивать таинственного покровителя. В целом, судя по тому, как отреагировал господин Бек на мою связь в ликвидации его лаборатории, опасения покойного пушкорского мафиоза были вполне себе обоснованы. Я покосился на ящичек с амулетом Альгердасовича. Надо будет изучить его самому повнимательнее, по сути у меня в руках оказался аналог ядерной бомбы уничтожить дар такое вряд ли смогут сделать даже мастера по контурам ну разве что претенденты но и тем надо специализироваться на довольно редкой ветви магии чтобы добиться таких высот я подобных не слышал короче моя поездка к воронцовой оказалась ну невероятно результативной жаль что не вышла с кровавым камнем который бесполезным грузом лежал в моем кармане с самого начала моего возвращения. Сдавать его в канцелярию я, конечно, не буду. Сам в школу крови погружаться не хочу, но если кровоманское барахло может оказаться полезным, то почему бы, собственно, и нет? На войне все средства хороши. Когда машина пролетела знак Пушкинские горы, я понял, что проголодался. Живот прямо урчал-урчал. Печеньки и чай — это очень мало для растущего организма. «Так, что там у нас по времени?» Я сверился с часами. «Отлично. Встреча с Гордеевым через полтора часа, значит, можно и откушать чего-нибудь вкусненького». Остановившись напротив какого-то местного магазина, я нашел в сети ближайшие кафешки. Взгляд упал на ресторан «Джунга Банга», как раз только что открывшийся. И уже через полчаса передо мной появилась тарелка со свининой в кисло-сладком соусе, жареный рис с яйцом и чайничек зеленого чая. После Краснодарского, надо отметить, чай меня не впечатлил. А сочные кусочки вкуснейшего мяса подняли на второй или третий уровень рая точно. Я полил жареный рис соевым соусом и отправил в рот целую ложку, отодвинув сторону принесенной палочки. Да, это прекрасно. Вкусно. Хорошо зашел. Ресторан «Джунга-банга» был выполнен в истинно джунгском стиле. С красными бумажными фонарями на потолке, стенами сёдзи между обеденных комнат, да красавицами-официантками в ханьфу. Ох, как мне нравилась эта культура! Жаль, конечно, что в будущем далекий восточный сосед станет врагом Российской империи. Ну, или, может, не станет. Я же тут не просто так. Может, все получится изменить, но потом... Когда я закончил, до встречи с Гордеевым осталось 30 минут. Интересно, о чем пойдет разговор? Версии были, но чего гадать, когда скоро побеседуем лично? Я вышел на теплую летнюю улицу, вдохнул полной грудью запах цветущего жасмина и поспешил к машине. Рядом с которой, преградив мне выезд, остановился другой автомобиль. Для пустынной улицы очень странный выбор парковки. Я остановился, медленно оглядываясь. Засада? «Так, доспех на месте. К бою готов. Поехали!»